Гудки. Капитан Севастенов. Александр Александрович. Марина Сергеевна. Где Ника? В следственном изоляторе. Спасибо, Марина Сергеевна, вы нам очень помогли. Помогла я. Трудно было бы получить у нее признание, если бы не ваш разговор с ней. Вы все поняли. Что все? Как это было? Не знаю. Не до конца поняла. Меньше всего мне хотелось это понять и. «Я думала о другом». «Признаться, я с таким еще не сталкивался. Это ваша Ника. Они не могли вас просто убить». «Я знаю. Федор Миронович...» «А деньги? Ведь были совсем близко, только руки протяни. У Марианны Николаевны знакомство почти со всеми врачами в городе. Разумеется, она узнала о страшном диагнозе вашего дяди и поспешила свести вас с Марком». «Знаю. Три билета на балет». Разумеется, она знала, что этот молодой человек вам сразу понравится. И период ухаживания не затянулся, ведь так? Да. Вы поженились. Прошел год, а ваш дядя все не умирал. Он был сильным человеком. К тому же начал подозревать, что Марк женился на вас из-за денег. Пришлось ускорить события. Жена вашего отца давно подбиралась к деньгам. Она, правда, приняла Марка за крутого бизнесмена. Он пообещал ей выгодно продать акции и поделиться наследством. Она, неумная женщина, приняла всё за чистую монету. И укол этот смертельный сделала. Но доказать трудно. Он действительно был неизлечимо болен, ваш дядя. Мучился ужасно и вполне мог покончить с собой. Или попросить медсестру сделать смертельный укол. «А потом они решили меня добить известием о смерти Марка». «Вот именно. Ему надо было где-то отсидеться». Но сначала выбить вас из колеи, вернуть болезнь. Не случайно он уговорил вас поработать секретарем на телефоне. Это была, так сказать, предыстория. Вызвать стойкое отвращение к телефону. Потом это отвращение должно было перейти в страх. Сначала вашему мужу подыскали любовницу. Это тоже был тщательно спланированный Марианны Николаевны удар». Позвоните и сказать, что у Марка есть любовница Потом подсунуть телефон детективного агентства Заставить вас волноваться Затем они нашли шофера фигуры и сложением похожего на вашего мужа Это было не так-то просто Потому что он должен был, к тому же, проживать в поселке По той же дороге по старой Волоколамке Но вот все было готово И наступил день Х, суббота Вы помните этот день? Очень хорошо помню Страшный день Марку надо было пойти в ресторан со своим шофёром и влить в него изрядную дозу спиртного. Да чтобы ещё и бармен запомнил, что они вместе пили. Зачем? Как же, Марина Сергеевна. Ведь первоначальный вариант тот, что предназначался для вас, был какой? Авария. Ваш муж в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, дорога скользкая, да ещё и разговор по мобильному телефону. Вы ведь постоянно боялись, что из-за телефона он попадёт в аварию у вас должна была возникнуть стойкая ассоциация. Телефон – убийца. Смерть. Телефон – смерть. Возможно, в тот момент, когда он вам звонил из машины, с ним рядом уже находился труп шофера». «Что? Что вы такое сказали?» Марк ударил его по голове. Тупым тяжелым предметом, возможно, гаечным ключом. Потом позвонил вам, изобразил, будто произошло дорожно-транспортное происшествие. Остановил машину, переодел труп в свою дубленку. Надел ему на палец кольцо, а на шею цепочку, а потом... Ужас, ужас какой! Потом пробил машиной перила ограждения, пересадил убитого на водительское место, воспользовался скользкой дорогой и небольшим склоном и столкнул ее с моста. Возможно, она сама загорелась, а возможно, он спустился и поджег автомобиль. Он пока молчит. Кто? Ваш муж. Вы в порядке, Марина Сергеевна? Не знаю. Да, забыл сказать. Перед тем, как все это проделать, ваш муж позвонил Мариане Николаевне. И она выехала, чтобы подобрать его на шоссе. Когда вы разговаривали с ней по телефону, рядом в доме был мужчина. Только не шофер, а... Марк. Рядом с ней был Марк. Вот именно. Она временно оставила его на даче, а сама поехала к месту ДТП, чтобы опознать якобы его тело. Признайтесь, там в морге... Ух, Марина Сергеевна... «Да-да». «Вы вообще-то смотрели на тело?» «Я не могла». Она внушила вам мысль, что это Марк. Она давила на вас с самого начала. А следствию параллельно навязывалась версия о том, что якобы ваш муж имел при себе крупную сумму денег. Он действительно взял из дома драгоценности и сказал бы потом, что продал их, чтобы купить вам подарок – дом в деревне. Они с шофером выпивали в ресторанчике. Бармен это подтвердил бы». А затем, по версии вашего мужа, уже в машине на практически безлюдном шоссе, шофер ударил его по голове, выбросил на обочину и хотел скрыться с деньгами. Но, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в ДТП. А деньги? Деньги сгорели. Мол, лежали в салоне в сумке и при пожаре сгорели. Это же бумага, Марина Сергеевна. Всего лишь раскрашенная бумага. А как же удар по голове? А тормозной след? Как же данная экспертиза, ведь мужчина в машине был уже мертв, когда она упала с моста. Вы же сами это сказали. Сказал, да. Эх, Марина Сергеевна, сказать честно немного блефовал. Ну, мало ли обо что он мог удариться головой при падении машины с моста. Водитель погиб в результате ДТП, и, слава богу, замяли бы. Кому нужно лишнее нераскрытое дело, тем более, что все так складно придумано? Сам Цемлянский настаивал на освидетельствовании вас врачом-психиатром и с пены у рта доказывал, что вы невменяемы и в любой момент способны покончить с собой. Оно получается, что невольно помогал им. Марианна Николаевна очень неглупая женщина. Доведение до самоубийства, да еще с использованием ваших телефонных страхов, надо же было додуматься. А как же он потом собирался объявиться? И чем объяснить свое отсутствие? Кто? Марк. Вот в этом-то и весь фокус. На следующий день Марианна Николаевна отвезла его в психиатрическую клинику, где заранее договорилась со своей знакомой. Все это время ваш муж симулировал амнезию. Якобы от удара по голове потерял память. Его подобрали на шоссе и отвезли в больницу. Там он и находился почти безотлучно все это время среди настоящих сумасшедших. Ирония судьбы, да? Неужели же... Неужели же они всем заплатили... Ведь столько людей в этом участвовало. Марина Сергеевна, люди ищут любые способы заработать деньги. Думаете, у заведующей клиникой зарплата большая? Думаете, эти несколько тысяч долларов за то, чтобы написать поддельную справку, у нее лишние? Значит, потом к нему неожиданно вернулась бы память и... И он приехал бы вступить в права наследства. Так, собственно, и получилось. Кстати, им казалось, что самая сложная часть плана – это инсценировать смерть Марка. А потом уже все элементарно просто. Для начала он исчез на денек из клиники, надел черный парик, наклеил усы и сел за руль угнанной машины. Надо было изолировать вас дома. Перелом ноги или парочки ребер их вполне устраивал. Как только вы оказались заперты в четырех стенах, началось планомерное расшатывание вашей психики. И они считали, что самое сложное уже позади. Да. Им оставалось только дождаться вашей смерти. «У вас ведь больное сердце. Либо самоубийство, либо инфаркт. В детстве такое уже было, верно?» «Я даже не представляю, как выдержала все это. И знаете, что я теперь думаю?» «Что?» «Я просто обязана попробовать родить ребенка. У меня все получится. Ведь оказалось, что я не так уж и больна». «А главное, не так слаба, как они предполагали». «Да-да. Их подвело то, что они были уверены в моей слабохарактерности, абсолютно уверены. Хотели видеть во мне больную, не очень умную, беззащитную женщину, а главное, совершенно беспомощную. Но получилось совсем наоборот. Когда я осталась совсем одна, когда на меня постоянно стали оказывать давление, тогда и проснулись силы. А вот вашу подругу нервы подвели. Она-то как раз своих сил не рассчитала. Был момент, когда она уже почти победила. Та безумная ночь. «Ах, да, звонок Марка. Вот тут-то он и прокололся, потому что вы думали, что никакого звонка не было, что это галлюцинации. Но к тому времени мы уже прослушивали ваш телефон как у подозреваемой в убийстве, и я-то знал, что звонок был на самом деле, и никакой амнезии там не пахло. Он очень четко знал, что делает и что говорит». «Да. Они не рассчитывали, что меня будут подозревать в убийстве. Никак не рассчитывали». «Ведь если бы вы не стали прослушивать телефон...» «То все равно сработал бы ваш блестящий план. Отвечать всем, что вы умерли. И дождаться, пока он приедет получать свое наследство». «По-моему, она безумна». «Кто?» «Ника». «Предлагаете устроить судебно-психиатрическую экспертизу?» «Только сумасшедшая могла все это придумать. Чего она только не делала». Даже наврала мне про беременность Аллы, зная, что это меня расстроит. А потом ведь ловко выкрутилась. Сочинила историю про свою приятельницу-гинеколога. Ведь у нее нет никакой приятельницы. У нее вообще нет друзей. Вам что, ее жалко? Да. Она же вас убить хотела. Она не виновата. Ну, знаете, Марина Сергеевна... Я вам больше не нужна? Увы. Разбирательство будет долгим. Придется вам походить в кабинет к следователю. Или лучше пришлите вместо себя этого, цемлянского. Я подумаю. Вы успокоились немного, Марина Сергеевна? Да, кажется. Ну, вот и славно. Значит, я могу вас оставить одну? Можете. У меня, кстати, на завтра назначен визит к психотерапевту. Начинаете новую жизнь. Именно. Тогда всего вам хорошего. Желаю счастья. И вам того же.